Год 1907. 14 января 1907 года. Ясная поляна. Все эти две недели был нездоров и сейчас еще не поправился. Все это время читал Плутарха, Монтеня, Волышевского, вчера Павлий, нынче кончил «Меморабилия». Комментарии с первого по пятый. «Очень интересно сличить высоту нравственного понимания с простотой жизни» смогла степенью развития технической стороны. Теперь эта сторона так далеко ушла, а нравственная так отстала, что безнадежно восстановить правильные отношения. Кое-что записывал за это время, но ничего не мог работать. Начатый детский большой новый круг чтения, кажется мне непосильно взятой на себя работой. Записать надо много и кажется порядочного. Первое. Нынче думал о том, что невозможно спокойно жить с высоким о себе мнением что первое условие спокойной и доброй жизни — это то, что говорил про себя Франциск, когда его не пустят. Комментарий шестой. И нынче все утро был занят этим уменьшением своего знаменателя. И кажется не бесполезно. Живо вспомнил в себе все то, что теперь осуждаю в сыновьях. И грецкую страсть, охоту, тщеславие, разврат и скупость. Главное — понять, что ты самый ниже среднего уровня по нравственности, слабости, по уму, в особенности по знаниям, в умственных способностях человек, и не забывай этого, и как легко будет жить. Дорожить оценкой Бога, а не людей, признавать справедливость низкой оценки людей. Шестое. Ошибаюсь или нет, но мне кажется, что только теперь хороши ли, дурны ли, но созрели плоды на моем дереве. Одиннадцатое. И хотелось бы умереть, не выразив того, что нынче особенно ясно чувствовал и понимал. Смешно писать такую всем известную истину в конце жизни, а истина эта для меня, как я ее теперь понимаю, скорее чувствую, представляется совершенно иной. Истина это в том, что надо всех любить и всю жизнь строить так, чтобы можно было всех любить. Хотелось бы написать такой закон «Божий для детей». 17. -е. Глядел на портреты знакомых писателей 1856 года, всех умерших. Живо представил себе, что все это тот один он, который во мне, который проявлялся различно во всех их, которые проявляются теперь во всех людях, встречающихся мне и Великанове. Ах, если бы всегда не только помнить, но чувствовать это. Восемнадцатое. По мере устарения все менее и менее чувствуешь реальность людей. В детстве все люди, которых я знал, были, казалось, неизменны, такие, какие были, но по мере движения жизни они все более и более изменяющиеся духовные проявления. И теперь для меня маленькая Танечка есть уже не определенное существо, а изменяющаяся форма проявления духа. Комментарии. Первый. Плутарх. Этические сочинения. Париж, 1844 год. Из пяти томов. Из этой и других упоминаемых в записи книг Толстой отбирал изречения для задуманного им нового круга чтения, позднее заглавленного на каждый день. Второе. Опыты монтеня в четырех томах. Париж. Без даты выпуска. Третье. Казимир Валишевский. Наследие Петра Великого. Париж, 1900 год. Четвертое. Эрнст Ренан, святой Павел, Париж 1869 год. Пятое. Толстой читал воспоминания и его ученика Ксенофонта. Русский перевод, Санкт-Петербург 1902 год. Шестое. Имеется в виду проповедь Франциска Осиского о смирении. В П. Жизнь Франциска Осиского, Москва, посредник 1895 год. Конец комментария. 16 января «Ясная поляна» читал статейку, присланную Болтон Холлом о непротивлении, комментарий седьмой. Автор говорит, что нарушают свойственные людям единство. «Единение – отдельная воля каждого, что надо отречься от своей воли, и в этом он прав, и не только не противиться, но исполнять все то, что от тебя требуют, потому что предъявляемые к тебе требования – это требования жизни мира» а жизнь знает, что и нужно, и в этом он не прав, потому что жизнь мира есть жизнь существ, руководящихся свойственными каждому органами. В числе органов человека высший есть разум, и человек не может, не должен отказаться от него, так как жизнь мира складывается из деятельности людей, руководимых разумом. Единение людей совершится не отказом людей от разума, а признанием всеми его законов. 2 февраля 1907 года, Ясная поляна. Не писал больше полмесяца. Был здоров, и теперь не поправился вполне. Вчера было письмо от сына Льва, очень тяжелое. Я прочел только начало и бросил. Я написал был ответ серебряных слов, но, успокоившись, предпочел золотые. Комментарий восьмой. Ездил верхом и только тогда помнился. Именно на эти-то случаи и нужна любовь к Богу, добру, правде. И если не любовь, то не не любовь к людям. Удивительное и жалостливое дело. Он страдает завистью ко мне, переходящей в ненависть. Да и этому можно и должно радоваться, как духовному упражнению. Но мне оно еще не под силу. И я вчера был очень плох. Долго не мог, да и теперь едва ли вполне побороть недоброго чувства, осуждения к нему». Соблазн тут тот, что мне кажется главным то, что он мешает мне заниматься моими важными делами. А я забываю, что важнее того, чтобы уметь добром платить за зло, ничего нет. Заботиться о том, чтобы исправить его, даже помочь ему нельзя и не нужно. Одно нужно — не чувствовать к нему недоброго чувства и вызвать простое, независимо от его поступков, доброжелательство. И это я, к счастью, сейчас, но только сейчас, после двадцати четырех часов испытываю». Комментарии. Седьмое. Американский писатель Болтон Холл прислал Толстому листок с мыслями о непротивлении злонасилием, составленным членом американской общины. Восьмое. По пословице слово «серебро, молчание, золото». Конец комментария. Страница 240-я. Нынче 13 февраля 1907 года. Ясная поляна. Я, кажется, не записала о том, что написал длинное письмо... Бэби Берроти. Боюсь, что он словолюбив. За это время пробовал писать уроки для детей. Все неудачно. Комментарий девятый. Вчера читал им два урока, и обоими очень недоволен. Написал письмо Рейхелю. Перевел Душан Петрович. Не знаю, пошлю ли. Комментарий десятый. Не отчаиваюсь в законе Божьем для детей и рад, что при этой работе Не имею никаких внешних целей. Только хочу, как умею, наилучшую употребить данную мне в этом мире отсрочку. Записать надо многое. 14. -е. Суди о других, как о себе же, ведь это ты же, и потому будь в их дурных делах так же снисходителен, как ты бывал и бываешь к себе, и так же, как в своих грехах, надейся на их раскаяние и исправление. Пятнадцатое. Видел во сне, что мы приготавливаемся к изданию несуществующего журнала нравственности. Первый отдел – религиозно-метафизические учения. Истории и обзор религии. Второй отдел. А. Правила жизни, относящиеся к одному себе. Б. К людям. Третий отдел – воспитание детей. Восемнадцатое. Почему мы стремимся вперед, все вперед? Потому что жизнь только в раскрытии. Комментарии. Девятые. В конце 1906 года Толстой начал занятия с яснополянскими детьми. Он записывал для них уроки. Впоследствии эти записи легли в основу детского круга чтения. Десятое. В письме к немецкому писателю Рейхелю Толстой писал о своем отрицательном отношении к творчеству Шекспира. о Том 20 настоящего издания. Письмо 166. е Конец. Комментарии. 14 февраля. Ясная поляна. Писать «Ясная поляна» должно быть не нужно. Мало вероятий, чтобы я уехал куда-нибудь до смерти. Вчера был очень недоволен и запутан уроком с детьми. Необходимо начать с метафизики. 17 февраля. Здоровье хуже. Хорошо приближаюсь к переходу. Занят Лабрюэром. Комментарий одиннадцатый. Вчера прочел о Шекспире. Двенадцатый. Сейчас Таня говорила про Ивана, что он ненавидит господ, завидует, и мне так мучительно стало, больно, грустно. Как жить под такой ненавистью? Комментарии. 11. -й. Толстой переводил избранные мысли Жанна де Лебрюера из книги «Характеры или нравы этого века. Париж, 1688 год». Двенадцатое. Назарянин – великий развратитель человечества. Эти слова – неточные цитаты из полемической заметки французского писателя Луи Тома о статье Толстого о Шекспире и о драме. Конец комментария. Страница 241. 17 марта. Очень давно не писал, но многое записано в книжечках. За это время был занят только детскими уроками. Что дальше иду, то вижу большую-большую трудность дела и вместе с тем большую надежду успехом. Все, что до сих пор сделано, едва ли годится. Вчера разделил на два класса, нынче с меньшим классом обдумывал. За это время были разные посетители и хорошие письма. Записать надо очень много. Первое. Странная вещь, неслыханная мной, Это причина нелюбви сыновей к отцам. Разумеется, в нехристианских семьях. Это зависть и соперничание сыновей с отцами. Пятое. Чувствую благо старости и болезней, освобождающих меня от заботы о мнении людском. Помогает этому и то, что меня теперь больше бронят, чем хвалят. Шестое. Только в области сознания человек свободен. Сознание же возможно только в моменте настоящего. Восьмое. Благотворительность подобна тому, что бы сделал человек, который, иссушив сочные луга водосточными канавами, потом поливал бы эти луга в тех местах, где они представлялись бы особенно сухими. У народа отберут то, что ему нужно, и тем лишат его возможности кормиться своим трудом, а потом стараются поддержать его слабых, распределяя между ними часть того, что у него отобрано. Тринадцатое. Как должно бы быть мучительно тем, у кого много денег? У них просят много, и как им разобрать, кому дать? Одно средство — отдать все. Четырнадцатое. Себя забыть хорошо бы, да нельзя, и потому надо хоть и равнять. Поступать с другими, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Пятнадцатое. Если заметил, что в споре человек защищает свое внешнее положение, поскорей прекрати разговор. Шестнадцатое. Трудно молодому пренебречь телом, и не надо стараться сразу. Сначала не делать дурного, потом делать хорошее, потом отдать себя. Девятнадцатое. Вспомнил так живо милого мальчика Николашу, что мне представилось, что я — он что я улыбаюсь его улыбкой, блещу его глазами. Так это бывает, когда любишь. Разве это не явное доказательство того, что во всех нас живет один дух и что любовь уничтожает разделение? 22. Живут истинной жизнью только старики и дети, свободные от половой похоти. Остальные только завод для продолжения животных. От того так отвратителен разврат в стариках и детях, а люди думают, что вся поэзия только в половой жизни. Вся истинная поэзия всегда вне ее. Страница 242.